Глава 32. Девятое мая, четверг. Рой Грейс тоже надеялся, что ему попадутся умные и внимательные присяжные, а не кучка тупиц. На следующей неделе крупнейший в истории Брайтона серийный убийца семейный врач Эдвард Крисп предстанет перед Королевским судом города Льюиса по обвинению в семи убийствах и множестве других правонарушений. Судя по всему, доктор заслужил право больше никогда не покидать пределы тюремной камеры, и Грейс собирался сделать все, чтобы так и было. В рамках досудебной подготовки он созвал совещание в управлении полиции Суссекса, чтобы обсудить доказательную базу с ключевыми членами своей команды — Норманом Поттингом и Джеком Александером, помогавшими ему в расследовании. александра пока что не вызвали в суд для участия в процессе по делу Терренса Гриди, Он был исключен по ходатайству защиты, поскольку давал показания против подозреваемого. Втроем они сидели за столом переговоров на втором этаже отдела по расследованию особо тяжких преступлений, обсуждая различные задачи, главной из которых в списке Грейса являлось обеспечение безопасности, потому что хитроумный доктор, которому было под 60, в прошлом неоднократно совершал побеги из-под стражи. Рой Грейс лично производил задержание Криспа и в процессе чуть не потерял ногу. Врач в него выстрелил, так что все происходящее непосредственно его касалось. Для разбирательства по делу Криспа он, как старший следователь, обязан был убедиться, что для слушания назначили ответственного по вещдокам и что сотрудники по связям с семьями, пострадавшими от преступлений, договорились с общественными организациями оказать поддержку и всем, кто выжил после нападения Криспа, и семьям погибших. Грейс ничего не оставлял на волю случая». Он выяснил у двух детективов, каких свидетелей прокурор намеревался вызвать для дачи показаний, и убедился, что все они готовы к слушанию. Одним из ключевых свидетелей обвинения была храбрая женщина по имени Логан Сомервилл, которая, к счастью, уцелела после того, как доктор Крисп ее похитил и держал в заперти. Другим была судебный антрополог Люси Сибун. — Шеф, не забудьте про пса Бобби, который предъявит следы укусов и образцы ДНК пошутил александр Все рассмеялись, но, как они прекрасно знали, именно Лай Бобби спас жизнь другой жертве, а след от его укуса позволил им установить личность Криспа по результатам анализа ДНК. Грейс перешел к вопросу обеспечения безопасности в зале суда. Эдвард Крисп являлся одним из самых изощренных преступников, с которыми он когда-либо сталкивался. Человеком, который дал бы фору легендарному Гарри Гудини — Крисп обладал способностью точно крот делать подкопы, чтобы выбраться из плена. Его роскошный дом в Брайтоне пронизывали тайные ходы. Он ускользнул от полиции Суссекса и бежал во Францию, а потом улизнул из тюрьмы строгого режима неподалеку от Леона. Крисп предстанет перед судьей высокого суда, который прибыл в Льюис для рассмотрения этого важного дела». Так как речь шла о гибели нескольких человек, система уголовного правосудия требовала, чтобы специалист подобного ранга председательствовал на слушании. В зале суда номер три, где скамья подсудимых находилась за стеклянным ограждением, уже шло заседание. Зал номер два, где рассматривалось дело Криспа, был оборудован устаревшей открытой скамьей. Обвиняемые и раньше с нее сбегали». За пределами зала суда дежурило всего лишь несколько охранников, которые были слишком заняты, проверяя посетителей, чтобы помешать беглецу выскочить на оживленную улицу и скрыться. Если только не заковать докторов кандалы, чего никогда не допустит его защитник. Охрана суда была, мягко скажем, недостаточной. На скамье подсудимых вместе с Криспом находилось всего два сотрудника службы безопасности. Это и беспокоило Грейса».